Это заставило меня задуматься. «Думай о нынешних благах, которых у каждого много, а не о прошлых неудачах, которых у каждого немало». Чарльз Диккенс Я потерял работу в компании, где прослужил почти 30 лет. У меня была должность, которой я достиг усердным трудом, отличными результатами и удачным стечением обстоятельств. Она мне нравилась, но не успел я ей глазом моргнуть, как ее не стало. Директор по кадрам пытался подсластить пилюлю. Я до сих пор помню его дурацкие слова. «Вы всегда отлично работали, поэтому не думайте, что мы вас выгоняем. Наша компания, как и многие другие, проходит через крупную реструктуризацию. Мы дадим вам небольшое пособие. Это не увольнение, а скорее ранний выход на пенсию». Уходя из его кабинета, я думал о том, как же мне рассказать новости жене. Мы как раз на этой неделе обсуждали, что наша жизнь начала налаживаться. Мы закончили выплачивать кредит за свадьбы дочерей, и теперь нам больше не нужно содержать детей-студентов. Наконец-то у нас должны были появиться время и деньги на себя. Мы с удовольствием обсуждали планы, места, которые хотим посетить, и занятия, которые хочется попробовать. Теперь придется сказать жене, что все это надо поставить на паузу. Мне было стыдно идти домой рано, поэтому я вернулся в свое обычное время. Жена поприветствовала меня в дверях. Я не стал тянуть. Мне тяжело об этом говорить, но сегодня меня уволили после 30 лет работы. С этими словами я посмотрел ей прямо в глаза, не зная, какой будет ее реакция. Но жена обняла меня крепко поцеловала и сказала, «Интересно, какие приключения судьба пошлет нам теперь?» Мы сидели у камина и потягивали вино, когда зазвонил телефон. Слухи быстро разлетелись, и мне звонили друзья. Это было приятно. Они предлагали поддержку. Многие обещали за меня молиться. Надо признать, что следующие два дня я пережил тяжело, хотя и очень старался не падать духом. Мне нужно было обновить резюме и пообщаться со знакомыми из моей отрасли. Я очень давно не искал работу. В субботу я читал газету. Там была ужасная история о крушении вертолета в Ираке. Погибло почти 20 солдат. Многие из них возвращались домой в свой первый отпуск. Я жил в среде военных и сам отслужил в армии, поэтому не понаслышке знал, как тяжело терять друга или члена семьи. В армии люди вокруг становятся твоей семьей, брат по оружию все-таки брат. Это заставило меня задуматься. Я потерял работу, и люди молились за меня, но на самом деле им следовало молиться за этих солдат и их семьи. В воскресенье я по привычке рано пришел в церковь. Матушка поприветствовала меня. Она слышала, что со мной случилось, поэтому пригласила меня к себе в кабинет. Мы поговорили несколько минут, а потом взялись за руки, встали на колени и помолились. Поднимаясь на ноги, я посмотрел на священницу. Ее волосы были уложены в аккуратную прическу, но я знал, что это не ее настоящие волосы. Женщина проходила второй цикл лечения рака яичников. От ее собственных прекрасных густых волнистых волос не осталось и следа, но она направила всю свою силу и энергию мне. Это заставило меня задуматься. Я потерял работу, и люди молились за меня, но на самом деле им следовало молиться за эту чудесную женщину. После службы мы поехали в другую церковь, на похороны отца моего друга. Я не был лично знаком с ним, но все изменилось, когда один человек за другим принялись рассказывать о нем. Его любили и ценили. Большинство историй были забавными, и все смеялись сквозь слезы. Похоже, у отца моего друга было много интересов и увлечений, и он, очевидно, имел прекрасное чувство юмора. Священник подчеркнул, что покойный сам составил не только список песен для своих похорон, но и меню блюд, которые подадут после службы. А мой друг рассказал мне, что его отец очень любил петь в церковном хоре. Правда, медведь наступил ему на ухо, зато он горланил громче всех. Я разделял его любовь к пению, поэтому громко и фальшиво спел в его честь. И это тоже заставило меня задуматься. Я потерял работу, и люди молились за меня, но на самом деле им следовало молиться за этого человека и его близких. Не могу сказать, что к вечеру воскресенья мне было легче думать о том, что ни завтра утром, ни послезавтра, ни через неделю мне уже не нужно будет идти в свой привычный офис. Потеря работы — это большой стресс, и кого угодно может расстроить. Но я долго думал и кое-что понял. Да, я потерял работу, но вместе с тем обрел веру, семью и друзей. Я был благодарен за молитвы, но хотел бы, чтобы они направились в адрес других людей, потому что я и так уже был благословлен. Уильям Хок